Уж я и так в слободе пощусь ему в угожденье. Ни одной заутренней не проспал. Каждую середу и пятницу По сту земных поклонов кладу, Как еще лбани расшиб. Кабы тебе пришлось по целым неделям В стихаре ходить, Небось и ты б для перемены летник надел. Скорей пошел бы на плаху, Сказал Серебряный.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 Да как бы знал кто, не пришёл бы докучать тебе. Сам бы зарезал его. Но ну, говорит: "Возьми из моих кладовых 40 сабалей на душегрейку". А на что мне она? Не бойсь ты, не надеешь душегрейки на году нова. А чем я хуже его? Да что ж тебе, Федя, пожаловать? А пожалуй меня окольничем. Чтоб люди в глаза не корили, нет говорит, а колли чем тебя не бывать. Ты мне потешник, а Годунов советник. Тебе казна, а ему почёт. А что, дорогомиловцы, тебя Федорой назвали? Так отписать зато всю дорогомиловщину на мой царский обеход. Вот тебе и потешник. До сих пор, как бросили Москву, и потехи-то не было. Всё постились, да Богу молились. Со скуки уж вотчно отпросился, да и там надоело. Не век же зайцев да перепелов тровить. Поневоле обрадовался, как весть про татар пришла. А ведь хорошо мы их отколотили, и Богу хорошо. Довольно и палон у пригоним к Москве. Да я было и забыл про палон. Стреляешь ты из лука князь. А что? Да так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 и того не стану. Да и тебе не дам. Здесь, слава богу, не Александрова слобода. Не дашь! кричал Басманов, и глаза его снова загорелись, но, вероятно, не вошло в его расчёт ссориться с князем, и внезапно переменив приёмы, он сказал ему весело: Эй, князь! Разве не видишь, Я шучу с тобой, и про летник ты поверил. Вот уж полчаса я потешаюсь, А ты, что не скажу, все за павду принимаешь. Да мне хуже, чем тебе, Слободской обычай постыл. Разве ты думаешь, я лажу с грязным, Али с Вяземским, али с Малютой? Вот тебе Христос! А не у меня как бельмо на глазу, слушай, князь, продолжал он вкрадчиво. Знаешь ли что? Дай мне к первому в слободу вернуться. Я тебе выпрошу прощение у царя. А как войдёшь опять в милость, тогда уж и ты сослужи мне службу. Стоит только шепнуть царю сперва про Вяземского, а там про Малюту, а там и про других.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 Васманов повесил голову, схватился за неё обеими руками и стал перекачиваться со стороны на сторону. Ох, сирота, сиротая, заговорил он нараспев, будто бы плача. Сиротая горькая, гонимычная, с тех пор, как разлюбил меня царь, всяк только и наровит, как бы обидеть меня, никто не приласкает. Никто не приголубит, все так на меня и плюют. Ой, житьё моё житьё не радостное. Надоело ты мне собачье житьё. Захлесну поясок за перекладинку, продену в петельку головушку бестолланную.